4.3 выколотый глаз андроника и поврежденный глаз Христа на плащанице. Как пишет пишетхнят андрунику перед казнью выкалывают глаз спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз в евангелиях ничего не говорится о выколотом глазе христа однако на плащанице видно что один глаз христа действительно поврежден. На это уже обращали внимание исследователи, Смотри подробности в нашей книге «Царь славян». Отметим, что у Ханиата император Андроник сравнивается в частности с циклопом. Но согласно мифологии, циклопы — это великаны с одним глазом во лбу, отличавшиеся необычайной силой. Считалось, что циклопы принадлежат к древнейшему поколению богов. Мифологический словарь. Возможно, исходным прообразом мифологического циклопа был Христос, которому перед смертью выкололи глаз, и который был действительно очень большого роста для своего времени. Впоследствии народная молва могла создать на основе воспоминаний о Христе образ могучего одноглазого великана – циклопа. О вырванном глазе бога Оки-Хора сообщают и древние египетские источники. Легенда гласит, что бог Сетт, то есть Исаак, ангел, он же Сатана, вырвал глаз у бога хоры Христа, во время поединка с ним. Вот пример такого описания. Хор лежал под деревом шинуша, в краю оазиса. Сет нашел его, схватил, повалил на землю, навзничь, вырвал глаза ему из глазниц. Цитируется по книге «Я, Липинская, М. Марциняк»,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 словно сет нанес удар моему глазу, и он лишился чувств там же. Более того, на древнеегипетских изображениях обычно показан только один вырванный глаз Хора. Смотри нашу книгу «Царь славян». Вырванный сетом глаз Хора называли также оком Уджат, вырванным, но затем возвращенным назад и излеченным глазом. В одних мифах глаз отнимают у Сета обратно Самхор, а в других Сет возвращает его по своей воле, в-третьих его приносит Тот. Считается, что глаз этот играл весьма важную роль в древнеегипетских обрядах. Его изображение стало могущественным амулетом, защищавшим от всевозможных бед. В математике им обозначали дроби, ибо по одной из версий мифа Саэт разрезал глаз Хора на 64 части. «Смотри, там же». Считается, что древние египтяне носили на теле и клали в могилу амулеты, главным из которых было изображение ока Уджад. По одним мифам, это был глаз Хора, бога неба, по другим — глаз Ра. Считается, что глаз Ра пострадал вследствие затмения. «Там же». Вспомним, что Евангелие прямо связывает солнечное затмение с распятием Христа. На небе, в созвездии Овна, находится знаменитая в старинной астрономии звезда, которая называется Глаз или Глаз Овна. Это Альфа-Овна, самая яркая звезда в данном созвездии. Связь между нею и Христом проявляется уже в том, что Овен, известнейший средневековый символ Христа, С другой стороны, легко прослеживается связь между глазом Овна и оком Ра, поскольку Овен считался символом бога Амона-Ра. Поэтому глаз Овна был, согласно древнеегипетским воззрениям, глазом Ра. Осталось вспомнить, что, как мы уже говорили, глаз Ра, глаз Уджат и глаз Хора одно и то же. Таким образом, египетский глаз Ра, он же и небесный глаз Овна, звезда Альфа-Овна, а также известный в христианстве символ Всевидящего Ока Господня, это, по сути, один и тот же древний символ вырванного во время казни глаза Христа. Напомним, что Всевидящее Око изображается во многих католических храмах над алтарем. Оно представляет собой глаз, заключенный в треугольник, является символом Бога. Конечно, происхождение такого символа можно объяснять по-разному. Но, как нам кажется, наиболее естественное объяснение — это глаз Христа, вырванный во время казни. При этом треугольник, в который заключен глаз, по-видимому, символизирует Троицу. Может возникнуть вопрос, почему на русских иконах и русских церквах глаз Бога не изображается? хотя у западноевропейских христиан его можно встретить во многих храмах. Как нам кажется, ответ следующий. Обратим внимание на известную и бросающуюся в глаза разницу между католическим и старым русским православным распятием. Мы здесь имеем в виду именно старое русское распятие, а не те подражания западным распятиям, которые появились в русских церквях лишь после раскола 17 века. Так вот, разница в том, что в западном церковном искусстве страсти Христа изображаются обычно с подчеркнутым и даже чрезмерным натурализмом. Старое же русское распятие — это скорее символ казни, а не ее изображение. Оно спокойно и не нажимает на физиологические подробности. В эту же струю, естественно, вписывается и отсутствие изображений, вырванного глаза в православных церквах. Дело, вероятно, в том, что в западном искусстве все еще жива традиция тех, кто убивал Христа, а затем подвергся всем ужасам мести за это убийство во время крестового похода, что, естественно, наложило отпечаток на их воспоминания. Они намного более болезненные и кровавые, чем воспоминания мстителей, которые не были ни свидетелями казни, ни жертвами отмщения.